Глава 29. Иллюзия страха. "Прибыли", произнёс я, глядя на уходящий вниз склон. А врагам место называть было сложно, ибо создавалось впечатление, словно кто-то специально, пользуясь магическим редактором уровней, сделал целую долину ниже остальных полей и лесков. Да так, что верхушки деревьев, растущих в этой долине, от зелёной этой стороны местности глинистым обрывом приходились мне как раз по пояс. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. На земле мне попадались подобные места. И где-то там должна быть извилистая речушка, прокладывающая свой путь по этой долине. Такие долины часто изобилуют пойменными озёрами. Их ещё иначе называют старицами. Здесь же, в серой долине Чёрного оврага, даже растительность отличалась от той, что росла на остальные равнине. Вместо редких, но густых зарослей сухостойных кустарников, разноцветия степных трав, пшеницы, обычных берез, клена, липы и каштана, там росли фактически тропические растения с примесью чего-то совершенно незнакомого. Я опознал только обыкновенную иву, вечно зеленый кипарис и нечто похожее на субтропическую сосну. Но среди них активно произрастали еще и древовидные папоротники и гигантские хвощи. При этом стволы деревьев почти все до единого озеленели толстыми шкурами разного родом хоф и лишайников. Казалось, это даже не реверс, а что-то совсем другое. После велоцирапторов ни капли не удивлюсь увидеть здесь настоящих гигантов затерянного мира динозавров, совсем как в книгах Жюля Верна. А почему бы и нет? На Авирусе, где вовсю работают штатовские учёные, до сих пор ранний меловый период. Это Йонс по один. Раздался позади меня взволнованный голос Орсолы. Самое время читать ваше фамильное заклинание. Мы же сюда не подыхать прибыли. У вас, конечно, есть замысел, как выйти из чёрной аврак и выжить. Это какое такое заклинание? переспросил я, нахмурившись и обернувшись. Мечница сползла с запасного колеса мотоцикла, прицепленного на люльку. Женщина всю дорогу сидела там, как на насесте, намертво вцепившись в резину пальцами, и иногда визжала на особо больших кочках. Ну это ту маю ратумой. — произнесла тетя Урсула, коверкая мою поговорку. Я перевел взгляд на Катарину, которая сидела позади меня молча, как мышка. А та вдруг привстала на подножках, выпрямилась, задрала руки и заорала. — Как яси! Еще хочу так поездить! — Без меня! — пробурчала, бледная, как известно креция, сидевшая в самой люльке. Похоже, что волшебницу за время пути сильно укачала. — Но ведь яси же! — не унималась Катарина. Не знаю, пробормотала через силу Лукреция, приложив к груди ладонь, а затем добавила: Там кто-то кинул кусок сырого мяса. Удивительно, что не протухло, пока ехали. Я в него всю дорогу ногами упиралась. Какого мяса? опешил я, а затем быстро подошёл к мотоциклу и заглянул внутрь. А мясо зашевелилось и оскалилось многочувственными зубами, и уставилось на меня десятком мелких злых глаз. Твой ум, чужик. Это ты выпустил фарш из банки. Чёрный страх сменил цвет, пытаясь состязаться в умении маскировки, то ли с хамелеоном, то ли с осьминогом, и прильнул к бензобаку, тускло поблескивающему из-под тонкого слоя пыли. На гладкой шкуре страха даже проступил тёмный кружок, имитирующий крышку бака, и яркие пятна чистого металла в форме отпечатка в человеческой ладони, там, где я трогал бак. Лукреция, осознав, чего она всё время касалась, взвизгнула и выскочила из люльки. "Юспадин, снова протянула тётя Урсула. Заклинание". Я поднял глаза на мечницу, а потом в небо, где кружила пара коршунов. "Жаль, я бы хотел увидеть птеронадона, большого такого, чтобы крылья были в 10 метров размаха, но такой зверь увы не обнаружился". "Да, конечно", ответил я на вопрос Урсулы и произнёс. "Думай, Юра, думай". А думать было особо-то и нечего Сперва найти пилота и самолет Но проблема в том, что моя система не улавливала сигналы Ни чужого мозгового имплантата, ни аварийного маяка самолета Долина Черного Оврага была в ширину не меньше пяти, а то и всех семи километров И в длину неизвестно сколько Но даже противоположный, так сказать, берег этой долины Или, как сказали бы умные люди, терраса Едва заметен в голубой дымке И какой дебил решил назвать это оврагом, не иначе как пьяная путница, чуть не свалившуюся с крутого обрыва вниз, но не сумевшая разглядеть масштаб явления. Надо разжечь костёр. Поиски могут занять много времени, и нужен ориентир, чтобы не заблудиться, когда стемнеет. Да и ужин бы не помешал, огласил я часть плана и тяжело вздохнул, так как понятия не имел, что делать дальше. И вообще, вся эта неопределённость бесит. Осталось только пойти вдоль обрыва, надеясь наткнуться на сигнал Но имелся и дополнительный метод достать бинокль и время от времени внимательно вглядываться в зелёные джунгли и голубые дали. "Юнс, падин, тихо возмутилась Русула, оглядываясь и поправляя ножны с каскадёром. Нас заметят. Нас наверняка уже заметили", ответил я, сделав ударение на слове "уже", и пояснил: "Мы стоим на самом краю обрыва на фоне неба и орём как дурные". "Я не ору", тут же ответила мечница, "я не дурная". Обиженно отозвалась Катерина. Зато Лукреция фыркнула, покачала головой и задрала глаза к небу. Спорить больше смысла не было. Я неспешно вернулся к мотоциклу и достал из сумки бинокль, а когда возвратился на место и приложил прибор к глазам, отдал команду: "Система, произвести анализ изображения, составить предварительную карту местности по косвенным признакам, провести анализ факторов на предмет возможного места крушения самолёта". Принято. Это звалась система Я же начал медленно поворачиваться, чтоб процессор составил панораму чёрного оврага. Когда дело было сделано, повесил прибор наблюдения на шею. Катюш, пойдём. Девушка быстро подхватила клинок и пистолет и пошла в мою сторону. На фоне мотоцикла она казалась не храмовницей из волшебного мира, а персонажем постапокалипсиса в стиле безумного Макса. Не хватало привязанного к люльке пленника. Её спадин Вскочила с земли только только присевшая Орсула. Я тоже с тобой, а то мало ли какая напасть. Эти места страшные. А как же Лукреция? Она же Магессу сможет отбиться от чудища. Кто сказал, что я останусь? пробурчала волшебница, перебрасывая через локоть свой тёмно-синий плащ, который не стало накидывать на плечи, потому как вечер стоял жаркий и даже душный. Я хотел было двинуться в путь, но насупился и задумался. А кто же тогда будет костёр разводить? А за мотоциклом кто присмотрит? Мои спутницы переглянулись, но промолчали. Никто не хотел оставаться в одиночестве на краю проклятого места. Не успел я высказать продолжение измышлений, как в голове зашептала система. Составлена карта местности. Признаков крушения не выявлено. Вывожу проекцию. Перед глазами возникла система. Масштаб был не очень удачным, и я выставил перед собой руки и сложил пальцы на обеих ладонях щепотью, словно мог ухватить за край этого виртуального листа карты. А потом потянул. «Ух ты!» — раздался за спиной голос Урсолы. «Вот это яси!» — вторила ей Катарина. Все три женщины обступили меня, уставившись на то, что, по идее, должен видеть только я. «Что?» — опешил я и от удивления перешел на родной и могучий. «Какого хрена?» Катерина провела рукой в воздухе. Голодай прошла через карту, не встретив сопротивления. Тётя Урсула тоже ткнула пальцем, наровя сломать крохотное деревце. "Хорошая иллюзия", высказало мнение Лукреция и провела рукой над схемой. "Что?", повторил я простенький вопрос, как полный дурак. "Школа лазы, умение иллюзий. Все могли умеют творить иллюзии, но не всем даётся такое в совершенстве. Должно быть у тебя дар не только к магии огня, но ещё и к видениям". Я уставился на карту и почесал в затылке. Что ж, получается, теперь и теперь голограммы могу создавать. У меня не особо нужная, но раз смог, почему бы не пользоваться. Тем временем Лукреция приподняла руку на уровень груди, ладонью вверх и что-то невнятно прошептала. Над рукой Калдонии сразу же возник яркий шар, словно сделанный из стекла, причём полый, как мыльный пузырь. А ещё этот шар горел голубоватым пламенем, будто лабораторная спиртовка. Простейшая иллюзия огня, которая создаётся ради тусклого света. Маэстро, позволь я Магесу неотрывно глядя на невесомый шар. А почему вы раньше не делали подобного? А зачем? Мне и пламени свечи хватало. К тому же, иллюзия тоже тянет силы из создавшего её чародея, а поскольку иллюзия не точ, чем я обычно занимаюсь, тянет ощутимо. Вдобавок отвлекает от плетения чар на зачеруньках. Юрий, заговорила Катарина. «А ты именно так видишь то, что тебе подсказывает твоя волшебная помощница?» Я ошарашенно кивнул, а потом вызвал панель с файлами. «О-о-о!» — воскликнула Урсула, тут же ткнув пальцем в открывшееся окошко. «Я уже видела такое в этом, как его, э -э -э, ноутбукле». «Ноутбуки!» — хмуро поправил я мечницу и устало провел ладонями по лицу. «Юрий, верни!» — тут же выдала Катарина, и я опустил взгляд. «Как по мне, изображения остались на месте». Но, наверное, Россия лишь иллюзия. Как бы их теперь заново создать? Я сделал вдох-выдох и выставил перед собой руки. Почему-то вспомнилась фраза из старого-престарого кино: "Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий". И что я делал перед тем, как изображения стали видны? Кажется, это. Но туживший словно могло помочь. Я сложил пальцы исчепутё и потянул. Казалось, воздух треснет, как прозрачный полиэтиленовый пакет, в который запаковали яркую открытку. Но лбу аж пот выступил, а сердце забилось будто дурное. Когда что-то получается случайно, потом тяжело намеренно повторить. «Вот!» — радостно закричала Урсула. Я улыбнулся и облегченно выдохнул. «Не знаю, для чего это направление магии пригодится, но отказываться от любого, даже самого мелкого дара, глупо». Зато если принаравлюсь, могу создавать призрачные светильники. Ну что ж, будем развивать и это направление дара. Я ещё раз вздохнул и показал пальцем на карту. Мы сейчас здесь. На краю крохотной копии обрыва возникла яркая точка, словно пригвождённая к макету тоненькой иголочкой. А вот там где-то самолёт, но я не могу услышать его зова. Он там. Вдруг подняла руку Катерина и показала в сторону чёрного аврага. Что? в который раз за день глупо переспросил я. Он пахнет как твой мотоцикл, но мотоцикл сейчас под ветреной стороной, так что кроме самолёта пахнуть больше нечему. Я поднял бинокль и вгляделся туда, куда указывала девушка, но ничего не увидел. Придётся идти так, по запаху. "Юнс падин", позвала меня Урсула, легонько почёсывая в затылке. Это, может быть, завтра с утра, а туда закат не успеем, а духи на кровь сбегутся. «Мы этого пилота не спасем и сами подохнем!» «Кто-то ранен?» Обернулся и переспросил я, услышав про кровь, а потом тихо выругался, так как забыл про красные шнурки на поисках женщин. «Думай, Юра, думай!» — прошептал я, приложив пальц к вискам. Мечница была права. Да тем надо, по густому тропическому лесу мы не успеем вернуться. Там даже дикари-пигмеи разгромят нас, просто заплевав отравленными стрелками из трубочек. Пропала Урсула. Потемнетье не отхода в долину. Даже если пилот жив, то вариантов немного. Либо он уже при смерти и помочь не получится, либо целый невредимый уже сидит где-то на том краю долины, а то и вовсе идёт на базу на лёгкие. Я вздохнул. Просто так сидеть и гадать тоже не хотелось. Я наклонился, поднял из-под ног камень и швырнул его подальше в лес. Булыжник с треском пробился через густые кроны, стукнулся о ствол дерева. И глухо ударился о лесную подстилку, и хорошо, что не плюхнулся в воду, а то по болоте не идти вообще неприкольно. «Система, произвести анализ сигнатур на предмет магических сущностей и воздействий», громко произнес я, не скрывая того, что в голове сидит помощница. «Помехи выше приемлемого уровня, пояс затруднителен», сразу же последовал ответ. Я вздохнул и потрогал кнопки на магодетекторе, подвешенном в чехле на поясе, и поморщился. Дети громко шипел, словно не настроенная радио. Да, помех слишком много. Что бы хоть как-то занять себя? Я сложил ладони так, будто между ними зажат невидимый снежный ком. Надо попробовать самому, без помощи системы, создать иллюзию. Самую простую. Всё равно нет никакой практической пользы, кроме громкого стучания кулаком в грудь, мол, я умею, я настоящий маг. Вдох и выдох. Горящий снежный ком. Я хочу горящий снежный ком, прошептал я, чувствуя, как начало покалывать в висках и щипать пальцы. Горящий снежный ком. Белый клубок, по которому бегали едва заметные голубоватые язычки пламени, возник не сразу, но зато огонь горел очень натурально, так как и должен гореть, то есть колыхался и вздрагивал на ветру. Я сжал этот комок пальцами и подбросил на ладонь. Веса не ощущалось совсем, но комок вел себя так, словно имел вес Замечательно, просто прелестно Не зря же у тебя дар к огню Даже иллюзия огня очень хороша Раздался со стороны голос Лукреции Дам совет, попробуй его кинуть в темноту Я глянул на улыбающуюся волшебницу, размахнулся и швырнул иллюзорный комок в джунгли Тот полетел, уподобившись брошенному до него камню, но когда упал рядом с корнями, продолжил гореть. Тусклый свет был едва различим, но все равно имелся. Лишь через десяток секунд голубоватое пламя несколько раз дернулось, словно спирт выдохся и исчезло. «Неплохо», — снова произнесла волшебница. «Ты уже научился вливать силу в чары?» «Да», — кинул я, читал в книге огня. «Тогда попробуй замороженное пламя». Я нахмурился. Раньше уже слышал название, но не придал значения. Заклинаний много и все интересны. Я вызвал панель управления системой, уже отметив, что иллюзия освещает предметы вокруг себя, а дополненной реальности нет. На этот раз панель была действительно виртуальной. Поискав нужные чары, я начал читать нудное описание. Из всего перечисленного понял только, что огонь капсулизируется в некоем кристалле ночи, и маг тратит силы только на поддержание кристалла. Ближайший аналог из технических реалий это высокотемпературная плазма в магнитной ловушке. Но надо попробовать. Я сел у мотоцикла, прислонившись к нему спиной, и поджёг кончик тонкой хворостинки, подобранной тут же. Все праздники пропустим, произнесла Катерина, которая ненадолго отлучилась до ближайшего берёзового колка и принесла большую охапку сухих веток. Юрий, а какие у вас есть праздники? Чары не получались. Удавалось только слегка пригасить огонь. И потому я со вздохом отвлекся от своих занятий. «Разные. Расскажи», — произнесла храмовница, отряхнув ладони и сев рядом. «В каждой стране свои праздники, но там, откуда я родом, главное — это, пожалуй, Новый год. Празднуют его зимой. Тогда у нас много снега, совсем как у вас в горах. Мы украшаем елку, а потом приходят Дед Мороз со снегурочкой и дарят подарки». Рядом с кряхтением села и Урсула. — Дед Мороз — это твой родственник? — спросила она. Я улыбнулся. — Нет, это просто добрый волшебник, который всем, кто был в этом году хороший, дарит подарки. — Понятно. А Снегурочка — это его телохранительница. Дед-то богатый, раз большим мешком ходит, и их раздавать не жалко. Не -е -е -е — Не-е-е, — усмехнулся, представив на местный лад небольшого старичка в голубом жилете, в белом берете с большим белым пером, со штанами до колен, полосатыми чулками и ботинками с загнутыми носами. Больше получался рождественский эльф-олигарх, крышующий импортного Санта-Клауса. Снегурочка и того смешнее: высученная девка в серебряных доспехах и голубом плаще, а на поясе меч и несколько пистолетов, расписанных под хохлому. Нет, это его внучка. Хорошая девочка, со вздохом произнесла Катерина. Дед старый, разбойнице легко мешок отберут, а с внучкой не страшно. Я почесал в затылке. Похоже, ей на ум пришли такие же образы. Но переубеждать я никого не стал, а продолжил перечислять праздники. Еще праздную день женщины, день защитников страны. — Так это же один и тот же день получается, — высказалась Урсула, которая клацала кремнем и огнивом, пытаясь высечь искры. — Я снова озадаченно почесал в затылке, так как по логике Райверса все было верно. — Здесь женщины-защитницы. Вспомнив о защите, Катарина обошла нашу стоянку, наложив светораздел. Чужик и фарш сразу же спрятались под мотоциклом, как нашкодившие коты. А Урсула зло помянула бездну, так как у нее не получалось развести костер, и я щелкнул пальцами. Надранная береста, сухой мох и солома сразу же вспыхнули, и я сунул в разгорающийся костер ветку. Когда вынул, то, наверное, уже в десятый раз прочитал заклинание «Замороженного пламени». А чтоб наверняка получилось, служил пальцы щепотью на расстоянии 10 см от тонкого язычка огня. Так было в пометках на полях книги, словно кто-то уже учился по ней до меня. Огонь вытянулся в сторону щепотки и сменил цвет с жёлтого на тускло-бордовый. Даже уголёк померк и стал свекольным, но гаснуть при этом не хотел. Вот-вот, наклонилась ко мне поближе лукреция, теперь тень его, как тянут пряжу, делай клубок. Я кивнул и сделал, как сказала маэстро. В итоге у меня образовалось нечто похожее на миниатюрную черную дыру, окруженную багряным диском акреции. «А теперь возьми кольцо силы и вложи в середину». С кольцом получилась загвоздка, и я провозился с ним до темноты. Катарина снова ушла за дровами. Я хотел было остановить ее, но вспомнил, что девушке темнота не помеха. «Фф!» Пожрать бы, произнесла Урсула и достала из сумки ломть сыра. Но прежде чем начать есть, вытащила из кошелька коробочку с тараканом и сунула туда небольшой кусочек. Помоги, тяжёлое, раздался из темноты голос хромовницы. Я встал и пошёл к краю поляны, за которым стояла Катерина, неся что-то тёмное. Дай, протянул я руки, а потом вздрогнул. Ёри, нет. Деньос с противоположной стороны поляны за моей спиной полный волнения крик Катарины. Я резко обернулся, видя точно такую же хромовницу, что и пере собой, только с охапкой хвоиста в руках. Она разжала руки и выхватила из-за пояска серебряный кинжал, а хапка рухнула ей под ноги. А потом та, что просила помощи, схватила меня за руки и бросилась вперёд, толкая плечом как спортсменка из сборной по регби. При этом дубликат громко-громко захохотал. «Идамонии!» – и демонии, прокричала настоящая храмовница и взмахнула кинжалом. Вспыхнул светораздел. Дубликат, оказавшийся прямо перед преградой, не по-человечески завизжал и развалился надвое. Ноги по пояс упали по ту сторону, а туловище рухнуло мне под ноги. Так как дубликат все еще был вцепившимся в меня, то я чуть сам не упал на спину, пытаясь отойти. А вскоре подоспела и Катарина». Девушка со всего маху ударила серебряным кинжалом по рукам твари, за которой тянулся белёсый, быстро впитывающийся в землю след из слизи и мутных комьев, поблескивающих в свете разгорающегося костра. Руки оказались перерубленными прямо в запястьях, и нечисть упала на траву. А девушка начала остервенело бить ботинком эту тушу. За хрустили кости, лопнул череп, вылезли глаза. Нечисть заревещала и звернулась, ухватившись внезапно отросшими до неприличия клыками в выкро храмовницы. "Блин!" прокричал я, откидывая подальше отрубленные кисти рук, а затем достал пистолет и начал расстреливать существо. На теле чудовища остались светящиеся фиолетовые раны. воло отёрнулась, а затем начала разваливаться. Голова отделилась от тела, лопнула кожа, белёсое амётное мясо отделилось от костей. Отцепите это от меня, завязала Катерина. Отцепите! Из лопнувшего черепа выскользнула здоровенная пиявка и вцепилась в ногу девушки, а затем скользнула под одежду. Оберегите! К нам подскочила Урсула, у которой глаза были по чайному блюдцу каждый, и принялась бить двуручником по невнятно шевелящемуся чудовищу, превращая обнажившийся скелет в месиво изломанных костей, земли и призрачной плоти. В довершение этого по останкам ударила молния, выпущенная испуганной Лукрецией. Я быстро сунул пистолет в карман, едва успев поставить на предохранитель. А потом стал сдирать с девушки доспехи одежду. Но сдирать – это громко сказано. Пришлось долго возиться с застежками и ремнями. Не добавляло скорости и то, что Катарина дергалась, орала на всю округу и пыталась достать до спины, словно первокурсница, которая за шиворот сунули лягушку. Части доспеха падали на землю, а вскоре треснула и ткань, которую начали разрывать по целому. В итоге девушка осталась в чем мать родила. И хотя она была голой эротикой, даже не пахла. «Оно там! Оно на спине!» Продолжала бежать хромовница, но я ничего не видел. Зато вдруг заорала Урсула. «О, Боротень! Она, О, Боротень!» Все отскочили от Катарины, а у той начали меняться черты лица, словно чужая призрачная плоть дополняла собой живую. Нет, нет, нет! Снова забежала девушка, тряся перед собой вытянутыми руками, на которых стали расти длинные острые загнутые когти. Всё её тело стало покрываться шерстью, даже на лице возникли длинные кошачьи усы и бакенбарды. "Хост!" закричала Урсула, тыча в сторону девушки пальцем. Катерина начала крутиться, а у неё в самом деле копчик удлинился, став настоящим львиным хвостом. Не помню, есть ли у львиц кисточка на хвосте, но здесь имелось. И тут пришли они, голоса в темноте. Ты хочешь остаться человеком? Тогда убей их всех, шептали они. Голосов было много, не меньше полусотни, и все они шептали и шептали, окружив поляну со всех сторон. А их обладатели оставались невидимыми под покровом мрака. Убей, убей, тогда ты снова станешь человеком. Нет! Зарало Катерина на лице которой была отражена настоящая паника. Она вдруг схватила заброшенный на землю клинок, двинулась в сторону Лукреции, которая поджала руки и отскочила назад. Я не хочу убивать, закричала кромовница, выронив оружие. Да, когда ты останешься зверем, зверем, зверем, шептали голоса словно эхо. Я сложил руки, создал иллюзорный горящий комок и швырнул его в запретло светораздела, или как его ещё называют, терминатора. Клубок упал в траву, вызвав волну злорадного хохота и никого не высветив из мрака. "Думаю, Юра, думай!" торопливо произнёс я, а затем обхватил голову руками. "Голливуд мне в задницу, думай, Юра!" А думать было нечего. На лицо классическая ловушка из дешёвых ужастиков. Логика-то во всех мирах одинаковая: отними у человека его самого и пообещай вернуть, если выполнит указание. Только сдаётся мне, никто обещания не сдержит, и девушку прикончат, как только она останется одна. Вот он, чёрный овраг во всей красе. Я провёл руками по лицу и с силой выдохнул. А затем распахнул объятия и пошёл в сторону Катерины, произнося тихие и ласковые слова: "Катюша, солнышко, я тебя люблю. Я останусь с тобой, даже если ты станешь зверем. Я вообще люблю кошек". Хромовница ухватила львиные уши и силой потянула их вниз, словно хотела оторвать. Только не хватало, чтобы поколечилась в панике. А с каждым моим шагом рёв девушки переставал быть человеческим, переходя в дикое рычание, словно внутренняя сущность пробивалась наружу. Когда я осторожно взял девушку за плечи, на меня уже глядели жёлтые львиные глаза, испуганные до жути. Чёрные губы, под которыми виднелись острые клыки, тряслись, а тонкие усы соломенного цвета время от времени вздрагивали. Я тебя люблю. И снова эти голоса «Зверь тоже боится». «Зверь боится другого зверя!» Голоса разом перешли на крик, а потом раздалось громкое-громкое шипение. Мы все только и успели развернуться, как из мрака выскользнула голова змеи, громадная, как легковушка. Распахнулась на 180 градусов белесая пасть. Длинные, как черенки лопаты, клыки блеснули в свете костра. В этом было столько первобытного ужаса, что я даже не мог пошевелиться. Всё только и было, что глядеть на то, как пасть быстро приближалась к нам, а туловище терялось где-то там, в мраке с голосами. Так, наверное, чувствует себя хомяк, когда его атакует матёрая гадюка. Катерина громко завопила, окончательно теряя рассудок, и метнулась в противоположную от змеи сторону, за защитный круг. Стой! только и успел выкрикнуть я, когда понял, что девушки с нами уже нет. А гадюка наткнулась на светораздел, словно хомяк оказался в стеклянном шаре. Клейкие лозили по незримой преграде и по святому силовому полю шли волны света. Казалось, вот-вот и оболочка лопнет, как ёлочная игрушка в зубах бультерьера, но преграда удержала натиск, и гадюка из палин медленно убралась в свое яще. И ещё тряслись поджилки, а перед глазами стояли огромные клыки и зловещие змеиные зрачки. Я развернулся и заорал с равыя голос: "Катерина, вернись!" Ответом был лишь хохот голосов обитателей Чёрного оврага. "Она не вернётся", зашептали они. "Твоя самка скоро будет мертва". "Самка?" Я облизал пересохшие губы и попытался унять дрожь в коленях. Как только совладал с собой, перезарядил магазин пистолета и снова закричал «Катарина!» И снова смех. Я закашлялся и отошел поближе к костру. Мы все встали спина к спине и лишь изредка нервно вздрагивали. «Ну, какой дальше ход?» – произнес я, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Дожить до утра!» – протаратурила на высокое ноте Лукреция, по пальцам которой бегали искры, изготовленные к бою молнией. А в руках Урсулы дрожал пистолет. Впрочем, тряслась и сама мечница, непрерывно бормочущая молитвы всем богиням разом. «Нет, сейчас их ход», — произнес я и золо добавил. «Голливуд мне в печень!» Тетя Урсула тихо заскулила и через десяток секунд, чуть ли не плача, выдавила из себя. «Таракан выпал!» «Да и хрен с ним, мы его уже наверняка раздавили!» Брубчу я. Но мечница опустила голову и не переставая тихо плакать, стала выглядывать насякомое под ногами. А вдруг он заберётся в голову? Застегни пошлемник потуже, рявкнул я, но тут же напряся. В траве что-то запищало, и трава начала шевелиться. С моих губ сорвался мат, завершившийся руганью в сторону страны грёз. Вот только не надо мне жутиков. Смех хозяев Чёрного оврага снова разорвал ночь. А писк мадагаскарского таракана стал громче и сменил тональность. Вскоре он и вовсе превратился в виск циркулярной пилы, режущей доску. Земля под ногами зашевелилась, словно что-то размером с кошку двигалось под самым дерном. Это очередной привет из старой фантастики, компилирующей наши страхи в один цельный образ. Урсула попыталась одновременно и подпрыгнуть, и поджать ноги, вереща не тише подземных монстров. Даже Лукреция, отборно ругаясь, выпустила разряд молний, но лишь подпалила траву, почем зря. Одна из тварей завизжала и бросилась к мотоциклу. В свете костра и вспыхнувшей травы показалась блестящая хитином ораща спина, словно это была подземная креветка с дисковой пилой на морде. Тварь впилась в колесо, быстро перерезав резину. Громко лопнула покрышка. Помаешь пришла откуда не ждали. Прятавшийся под мотоциклом фарш резко бросился вперёд и вспеленал креветку отростками и щупальцами, как осминок пожирающий краба. Захрустел панцирь, и в зазорах хитинина начали просачиваться красные ложноножки и многочисленные мелкие пасти. «Подземный монстр задергался и завизжал пуще прежнего, но его пила лишь разбрызгивала капельки крови, не причиняя мягкому монстру большого вреда. «Лови их!» — закричала Лукреция и вырвала из рук истерящий Урсула двуручник. Волшебница перехватила оружие за середину, словно острогу, и со всей силы воткнула в движущийся под дёрном бугорок. Хрустнула. А затем колдунья произнесла заклинание молнии. Магссо окутали разряды, как катушку Теслы. А потом блеснуло и грохтнуло. А из земли, куда был воткнут меч, пошёл жирный чёрный дым. Запахло палёными коренями. Я тоже выхватил полушпагу и попытался пригвоздить визжащее существо. Да уж получилось, но действовать надо было быстро. Я вытянул одну руку в сторону мотоцикла и потянул на себя. На мотоцикле вспыхнули и тут же погасли лампочки. Зато с приборной панели в руку прыгнула широкая молния, похожая на светящегося морского ежа. Я быстро прижал её к металлу крынка. Тоже сверкнула и тоже пошёл дым. Оставшиеся твари ринулись в разные стороны, но наткнулись на светораздел и принялись метаться вдоль невидимой преграды, как испуганные золотые рыбки вдоль стекла круглого аквариума. Нужно оружие. выкрикнул я, а потом добавил: "Бросайте вещи и мотоцикл, идём в лес. Лукреация, нужно будет использовать зарядное устройство". "Что?" тяжело дыша и озираясь, переспросила Магесса, а осознав суть вопроса, кивнула и хлопнула ладонью по сумке. "В сумке нам нужен будет огонь". Я провёл руками по лицу и судорожно выдохнул, а потом бросился к повреждённому мотоциклу. Из люльки я вытащил термос, а потом подхватил канистру с бензином и отлил в термос, едва не выронив в большую ёмкость. Канистра-то на 50 л, но и термоса должно хватить, чтобы запитать магический генератор. Система, воссоздать розу ветров на момент обнаружения самолёта, проложить путь. Принято. Рядом снова раздался истошный вопль, но на этот раз он принадлежал не Урсуле, а Лукреции. От неожиданности я чуть не подскочил и не выронил из рук термос. А когда обернулся, увидел громадного паука, медленно идущего вдоль светораздела. В его передних лапах был замотанный в паутину полуразложившийся женский труп. Наверняка и это был самый лютый кошмар Лукреции. "Ты несёшь зло", зашептали голоса. "Ты хочешь с ним идти дальше?" Хохота больше не было, была лишь ярость. "Ты не пройдёшь!" хором закричали они. "А мне терять уже нечего!" прорычал я, взял упавший в обморок волшебницы музыкальный инструмент и заговорённый браслет. Орсула, пригляди за Лукрецией, я один пойду. Мечница кивнула, упала на четвереньки и поползла к спутнице. Ты сдохнешь, хором зарыгали голоса, теряя то подобие человеческой речи, что в них ещё оставалось. Если я сдохну, и если погиб мой сородич, который упал вместе с летающей лодкой в Ас уничтожат. Я задрал лицо к ночному небу, усыпанному миллиардами звёзд. Странно, я только сейчас заметил, что на небе ни не облачка. Но сейчас я хотел бы биться кулаками в это небо, если оно у них твёрдое, и разбить на осколки. Хотелось выть на несуществующую здесь луну. Ты ужас! возмутились голоса. Я опустил взгляд и сделал шаг к громадному полку. Вы же читаете мои мысли. Но ну так простите это. делая шаг за светлый раздел и видя изготовившегося для броска паука и блеск чешуи громадной змии, сворачивающейся в кольце, я насколько мог отчётливо представил ядерный взрыв до самых мелких деталей. Нестерпимо яркий шар, поднимающийся к небу и раздвигающий облака, вспыхивающая в один момент долина, словно все до единого деревца были облиты бензином. Громадный гриб из дыма и пара, увлекаемый за рукотворной звездой Ударная волна, ломающая обугленные стволы и сдирающая шкуру земли Я сделал шаг, видя распахнувшуюся в атаке пасть громадного змея Вставшего на добы паука и ручьем текущий из чудовищных хелицер яд А всего в шаге от меня монстры замерли и начали отходить Словно кто-то отдернул поводок Ты несешь зло! Притихшим шепотом заговорили голоса Нет у меня зла. Не было, пока вы не забрали то, что дорого. А сейчас я специально сдохну в вашем авраге, чтобы вас уничтожили. Чудовища отступили во тьму, и воцарилась тишина. Я сделал ещё несколько шагов, остановившись у самого обрыва. Золото! Донеслось из тьмы. Оно в твоей сумке. Я машинально коснулся рюкзака, а потом быстро скинул Тюмои шевельнулась, и на свет выскочил паук, ухвативший рюкзак. Он принялся остервенело ворошить вещи, а когда на землю посыпалось имущество, отбросил рюкзак как пустую шкурку. Зло, подними. Я наклонился и начал перебирать ворох изодранных вещей. Вот она, прошептали голоса, когда в моих руках оказались даны инфантом печати. В чём их зло? Они просто запечатывают проклятые места. Лаш! Разом выкрикнули голоса, и даже тьма зашевелилась тысячами тел. «Это клеймо силы! Ты хочешь отдать всю силу священных мест этому сумасшедшему башку?» Я встал и поморщился. Все сошлось, и все так глупо оказалось. Инфант пользовался тем, что за нами не стоят боги, и использовал из потишка. Он был честен только в одном — в том, что хотел получить место среди высших, Но не благими намерениями, а обычным воровством, как и ны, крадут электричество, тайно подключившись к высоковольтным линиям. Тоже мне майнер электровор нашёлся. Я вернулся к костру, держа печати на ладони, и кинул их на угли. Твоя самка останется нашей заложницей, прошептали голоса. Время не тебе до утра и никакого оружия. Она жива, закричал я, чувствуя, как забилось сердце в груди. А сам чуть не подпрыгнул от радости. «Жива! Твой родич тоже!» «Согласен!» — произнес я, быстро бросив на траву полушпагу, нож и пистолет. «Юрий, постой! Юрий, ты куда?» — раздался испуганный голос Лукреции, которая пришла в чувство, но все еще лежала на земле. «Туда!» — пробурчал я в ответ, подумав, что на краю оврага не хватает таблички «Не влезай! Убьет!» «Мы с тобой!» Я ухмыльнулся, дождался, когда женщины разоружатся, и начал спускаться с обрыва. Паук снова попытался атаковать, и снова его отдёрнули невидимые хозяева. Все эти твари такие же ручные духи страхи, как мои чужики-ферш, но посильнее, служащие обычными цепными псами. Их кормят, им дают место под лесенкой, и когда надо, говорят "фас", а когда надо, могут и одёрнуть цепочку со строгим ошейником.